Степь, засыпанная глубоким снегом, казавшаяся мертвой пустыней, вдруг ожила. Из снега поднялись темные фигуры, послышались гортанные выкрики, и с гулом и топотом множество людей и коней понеслось по снежной равнине прочь, все дальше теряясь в сумеречном тумане. Гул затих, и только вдали слышались отдельные выкрики. Вскоре все исчезло. Ну и татарва, ну и окаянные мунгалы, говорили дружинники. Чего же они побежали? Нас испугались? Или завлекают? Нас не проведешь. Сотники успокаивали воинов и указывали места, где им ложиться, прячась за бугры. Русские ряды опустились в снег, вжидая, прижимаясь друг к другу. Багровое солнце прорезала низкие тучи и длинными розовыми лучами осветила белоснежную равнину. Вдали ясно виднелась извилистая линия монгольских всадников. Они уже направлялись обратно, выставив вперед копья, положив блестящие кривые мечи на правое плечо. Дружинники продолжали безмолвно лежать в снегу, прячась за грядой холмов. Уже слышался равномерный глухой топот мчавшихся монгольских коней. Казалось, вся степь гудела и дрожала от удара десятков тысяч копыт. В облаках снежной пыли и пара от разгоряченных коней приближались разъяренные монголы. Они дико визжали. «Кху, кху, кху, урак!» Татары стали взбираться по отлогу мускату холмов, где затаились русские. Несколько коней споткнулись и грохнулись. Другие продолжали мчаться нестройной лавиной. Они были в шагах в двадцати от гребня. Рязанские воины вскочили и бросились на врага с криками «Вперед, Рязань!». Кони были ошарашены. Одни повернули назад, другие, сбросив всадников, поднялись на дыбы и упали. Остальные продолжали мчаться встречая повсюду удары секир и топоров. Русские яростно нападали на всадников, разрубая меховые шубы и железные колпаки. Кривые сабли татар мелькали в воздухе. Они пустили в ход большие луки, метали длинные стрелы с закаленными стальными наконечниками. Воины падали, снова вставали, продолжая бой и продвигались вперед, вниз с холмов, куда стало откатываться монгольская конница. Рязанцы одолевали. Монгольский удар не опрокинул русские ряды. Ополченцы, стиснув зубы, хрипя, бились, отчаянно прорубая страшную дорогу среди быстро вертевшихся монгольских всадников. Прозвенели удары в медные щиты. Послышались резкие выкрики монгольских сотников. Татарская конница круто повернула обратно и помчалась назад, откатываясь черными волнами от снежных холмов, устланных трупами. Пытаясь встать, окровавленные кони бились на земле. Другие, спотыкаясь, старались ускакать в сторону волоча, зацепившегося ногой за стремя всадника. Русское войско медленно отходило. Ряды рязанцев сильно поредели. Много мертвых тел лежало на отлогом скати холма, открытыми глазами уставившись в низкие свинцовые тучи.